Глава 6. В области научно-технических достижений мирового значения наша страна в 50-е-60-е годы преимущественно пожинала плоды осуществления научных программ, разработанных и начатых еще при жизни Сталина. Прежде всего это относится к исследованиям русских ученых по атомной энергетике, ракетостроению, изучению космического пространства созданный в 43-м году русским ученым Курчатовым Институт атомной энергии в Ленинграде, стал одним из главных мировых научных центров. Под руководством Курчатова были сооружены первый в Москве циклотрон в 1944 году и первый в Европе атомный реактор, созданы первая русская атомная бомба в 1949 и первая в мире термоядерная бомба в 1953 году, Построена первая в мире атомная электростанция в 1954 году в Обнинске и крупнейшая установка для проведения исследований по осуществлению регулируемых термоядерных реакций в 1958 году. Русские ученые создают важную отрасль науки – физику высоких и сверхвысоких энергий, нашедшую самое широкое применение в строительстве атомных электростанций и технических средств с атомными двигателями. В конце 1957 года спускается на воду первый в мире ледокол с атомным двигателем, получивший название «Ленин». В 1958 году вступает в эксплуатацию АЭС в Сибири мощностью 100 000 кВт. В 1957 году Объединенный институт ядерных исследований Под руководством Блохинцева построил крупнейший в мире для того времени синхрофазотрон. Корнями в сталинский период уходят и русские достижения в ракетостроении и космонавтике. Еще в 30-е годы под руководством Королева возникла исследовательская группа по изучению реактивного движения. В предвоенные годы русская наука сформировала основные направления в ракетостроении. В войну создаются многозарядные самоходные пусковые установки с ракетными снарядами «Катюша» и другие. Ведутся работы по созданию жидкостных ракетных ускорителей для серийных боевых самолетов. С 1946 года по 1955 год наша страна делает резкий рывок в исследованиях по ракетостроению, намного опережая все другие страны и прежде всего США. По сути дела, именно Россия закладывает основы современного ракетостроения. По настоянию Сталина, в конце сороковых годов над вопросом проектирования и изготовления ракет работали 13 научных институтов и конструкторских бюро, 35 заводов. Создается ряд различных типов ракет, осуществляется последовательная программа изучения верхних слоев атмосферы с помощью зондирующих ракет. Под руководством Королева происходит промышленное воплощение многих идей и разработок теории космонавтики, разработанной русскими учеными во главе с Келдышем. С начала 50-х годов русская наука начинает вести разработку по созданию межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей. Для запуска этих ракет в 1955 году начинается строительство космодрома Байконур, где 21 августа 1957 года происходит испытание первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты, имевшей важное военное значение. 4 октября 1957 года модифицированным вариантом этой ракеты был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Таким образом, Россия начала космическую эру. На втором искусственном спутнике Земли, запущенном в ноябре 1957 года, русские ученые впервые в истории науки проводят биологические исследования, а также исследования космических лучей и коротковолновой радиации Солнца. Русские ученые создают новую область науки – космическую физику. В мае 1958 года был запущен третий искусственный спутник Земли, на котором в качестве источника энергии, используются солнечные батареи. Этот искусственный спутник стал первой в мире автоматической научной станцией, с помощью которой впервые проведены прямые измерения магнитного поля Земли, радиации Солнца, химического состава и давления атмосферы, плотности распределения метеорного вещества вокруг Земли. Достижения передовой русской науки и промышленности впервые в истории человечества позволили направить человека в космос. 12 апреля 1961 года русский человек, лёгчик-космонавт Юрий Гагарин на корабле-спутнике «Восток» совершил орбитальный полёт вокруг Земли. Дальнейшее планомерное изучение околоземного пространства при помощи искусственных спутников, планет Солнечной системы, Луны, Марса, Венеры при помощи автоматических спускаемых аппаратов Длительное пребывание человека в космосе на борту орбитальных научных станций лаборатории серии «Салют» и выполнение русскими космонавтами-исследователями широкого круга работ по освоению космоса прочно закрепили за Россией первенство в области ракетной техники, доказали превосходство многих направлений русской науки. Вслед за Гагариным суточный полет вокруг Земли совершил Титов, Трое суток продолжался совместный групповой полет космонавтов Николаева и Поповича. В 1963 году совершены многосуточные полеты Быковского и первой женщины-космонавта Терешковой. В 1959 году русские ученые начали подготовку полетов космических ракет к планетам Солнечной системы. В этом году первая автоматическая межпланетная станция вышла из поля тяготения Земли прошла на расстоянии около 7500 километров от поверхности Луны и вышла на орбиту вокруг Солнца, став его первым искусственным спутником. В 1961-62 годах русские межпланетные станции направляются на исследования Венеры и Марса. Русские ученые явились пионерами в области создания квантовой электроники. В 1951 году, физическом институте ANS ссср по инициативе Прохорова начались фундаментальные исследования по квантовой электронике. В 1952-55 годах Прохоров совместно с Басовым доказал возможность создания усилителей и генераторов принципиально нового типа. Первый молекулярный генератор был построен ими в 1955 году. Басов впервые в мире указал на возможность использования полупроводников в квантовой электронике и совместно с сотрудниками развил методы создания полупроводниковых лазеров. Квантовая электроника, разработанная русскими учеными, оказала большое влияние на развитие физики в целом. Лазеры нашли применение в спектроскопии, зондировании атмосферы, исследовании плазмы, локации, космической связи, вычислительной технике, медицине. За свои открытия Прохоров и Басов получили Нобелевскую премию по физике в 1964 году. Русская наука и промышленность достигли огромных успехов и в области создания реактивных самолетов, практическое начало которому было положено в 1946 году выпуском самолетов МиГ-9 и Як-15. С 1947 года началось серийное производство реактивных истребителей МиГ-15. В конце сороковых начале пятидесятых годов русские ученые получают важные результаты в области исследований больших скоростей. Теоретическая и практическая разработки Келдыша, Петрова, Миллионщикова, Свищева и других русских ученых позволили создать новые формы крыльев и управления самолетов. В области прочности самолетных конструкций работали Макаревский, Беляев, Черемухин и другие. В 50-х годах русская авиация становится сверхзвуковой. Первый русский серийный сверхзвуковой самолет МиГ-19 имел скорость до 1400-1500 км в час. В гражданской авиации русские ученые и конструкторы во главе с Туполевым создали в 1955 году Турбореактивный самолет Ту-104. К началу 60-х годов в России эксплуатировалось семь типов пассажирских самолетов с реактивными двигателями. С 1957 по 1961 год появились самолеты Ил-18, Ан-10, Ан-24 с двигателями Ивченко, Ту-114 с двигателями Кузнецова, Ту-124 и Ту-134 с двигателями Соловьева. В середине 60 годов был запущен в производство один из самых больших в мире транспортных самолетов конструкции Антонова – Ан-22 – Антей. Не менее внушительных результатов русские ученые достигли и во многих других областях науки. В теоретической механике были решены многие вопросы автоматизации работы машин и их систем на основе использования электронной техники. В биологии русские ученые Опарин и Овчинников и другие получили важнейшие результаты и сделали новые открытие в области генетической теории, в изучении структуры и механизма деятельности клетки, в изучении физико-химических и биологических основ и закономерностей жизненных процессов живой материи в изучении проблем экологии и рационального использования биологических ресурсов. В середине 50-х годов русская наука открывает методы создания новых веществ с заданными химическими свойствами. Теория цепных химических реакций Семёнова легла в основу создания новых полимеров, заменивших дорогие и естественные материалы. Вклад русского ученого в мировую науку был отмечен в 1956 году присуждением ему Нобелевской премии.